«Глава четвертая. Ты куда это собрался?» Изумленно воскликнула тетя Мария, стоило мне выйти из комнаты в черных штанах и толстовке с капюшоном, а не в домашнем халате. «Прости, появились дела». Отозвался я и полея шкаф за курткой практичного темного цвета. «Какие у тебя могут быть дела? Ты болен, аскольд!» Она попыталась вырвать у меня из рук куртку, но я резко развернулся и, заглянув в глаза, твердо проговорил. «Успокойся, тетушка. Все хорошо». какой-то болезни, не сломить меня. Я тепло улыбнулся ей. «Любая болезнь — это не шутка, аскольд сурово произнесла она, однако дергать куртку за рукав перестала. «Тебе стоит отдохнуть и выздороветь. дела никуда не убегут. На прошлой, позапрошлой работе у меня была коллега, которая, несмотря на плохое самочувствие, всегда выходила на смену, еще и работала больше других. И что ты думаешь, заработала на все богатства мира? Как бы не так. Она заработала инфаркт. Какая поучительная история. Покачал я головой. ну увы, я не могу сначала пообещать прийти, а потом сослаться на болезнь и не сдержать обещания. Прости, сегодня тебе не удастся обо мне позаботиться. Аккуратно выдернув рукав, я таки надел куртку и, погладив тетушку по плечу, направился к выходу. Надеюсь, ты там. Никак Екатерине Алексеевне пообещал срочно явиться. Услышал я за спиной недовольное ворчание. А то заразить боярыню Наверное, за такое и в тюрьму посадить могут. «Лучше бы к ней», — усмехнулся я. «Ну все, я побежал. Когда вернусь, не знаю. Возможно, утром». удача Аскольд!» Пожелал мне вслед тетушка, а затем еле слышно пробормотала. «Сложно привыкнуть, что ты уже не ребенок». Вадим уже приехал и ждал меня во дворе возле машины. Пожав ему руку, я взглядом велел быстрее садиться за руль. Не открываний дверей сейчас. «Привет. Ну, наблюдатели есть?» Быстро спросил я. Возле соседнего дома Серая Мария, господин. С утра стоит. Ясно. Поехали. Уверен, оторваться ты сможешь. Машина тронулась с места. Ну как там, братья? Отвез на базу? Спросил я. Да, господин. Парни тренируются с остальными ребятами под присмотром Тамира. Тренировки жесткие, как вы и просили. И... Глеб с Борисом очень напряжены. Не могу сказать наверняка, но вроде бы они сомневаются в том, что вы тренировались в одиночестве, и что-то подозревают. Ммм. Если так... Значит, ты справился задачей, — улыбнулся я. Продолжаем нагнетать обстановку. Очень коварный подход, господин, — покачал головой наставник. Они сами согласились на это. А значит, мой долг — научить их управлять Альтерой. Хотя не все тут зависит от меня. «Альтера, ваша особая энергия поражает. Если ребята смогут овладеть ею, мы станем заметно сильнее. Я бы тоже хотел так научиться, господин. Придет время, я попробую провести тебе инициацию». Хмыкнул я. После шести молчаливых минут петляний по узким улицам один таки не выдержал и поднял тему, которую мы чуть раньше успели обсудить по телефону. Господин, ни в коем разе не оспариваю ваши решения, но вынужден уточнить. Вы уверены? Вы еще не полностью восстановились, а уже вновь ввязываетесь во что-то опасное. Может быть, не стоит? Знаешь, что я могу тебе сказать? Задумчиво проговорил я. Если вы с тетей Мари когда-нибудь поженитесь и нарожаете детишек, вот кому я точно не позавидую. «Две наседки в одном гнезде. Это слишком». М -м, «Господин, но думать такое возможно?» Удивленно спросил наставник. «Вы дадите свое благословение?» «Даю прямо сейчас, если оно тебе нужно. А так ты уже большой мальчик, и вполне самостоятельно можешь решать, каким девочкам тебе подкатывать». «Но она же ваша тетя». Все так же неуверенно пробормотал наставник. «Радуйся, что не дядя», вздохнул я. «Расслабься, Вадим». морито большая девочка и сама решает с кем ей гулять так что не робей вперед она у нас в самом расцвете сил если заинтересован не потеряй момент «М -м, понял господин искренне благодарю поклонился он пытаясь не отрывать взгляда от дороги удев свои мысли вадим больше не донимал меня заботой только ближе к концу пути когда мы оторвавшись от хвоста подъезжали к охраняемой парковке под открытым небом наставник уточнил план дальнейших действий Вадим остановил машину возле грязного красного хатчбека, в котором сидели двое мужчин. Я встретился взглядом с пассажиром, и тот кивнул, узнав меня. «Идем. Карита подана». Сказал я Вадиму, выходя на улицу. Вдвоем с наставником мы уселись на заднее сиденье красной машины. Окна были затонированы. «Добрый день, Аскольд Игоревич. Вадим Юрьевич. Матлариона Марковича. Здравствуйте. Мы так и поняли». Кивнул я и тут же добавил. «Поста за нами быть не должно». Сегодня мне позвонил Филипп Волков, и голос его звучал встревоженно. Он сообщил мне, что его отец хочет со мной срочно встретиться, правда, причины такой поспешности не раскрывал. А еще сообщил, что напрямую к ним ехать не стоит, поэтому мы и добирались до усадьбы Волковых окольными путями на старой машине. Лишь на последнем, самом коротком участке пути до усадьбы мы вчетвером пересели на машину подороже, дали круг по ближайшим кварталам и, наконец-то, прибыли на место. На территории усадьбы и на подступах к ней было оживлено. Люди в темных плащах чередовались с людьми в черных тактических костюмах и закрывающих лица черных шапках. «Привет, чемпион. Филипп лично встречал меня на крыльце. Прости, что без предисловий, но пойдем сразу в кабинет. от твоего сопровождающего, семён он указал взглядом Дворецкого, проводит в гостиную. Сразу быка за рога, значит? Нет, я, конечно, люблю такой подход. Но ведь несколько дней назад волкова как любит выражаться один из бойцов Костя, сиськи мяли. А теперь сразу к делу». Мы прошли по коридору в левое крыло особняка, и Филипп открыл передо мной массивную дверь. В кабинете главы рода находились трое мужчин. Сам Ларион Маркович сегодня был хмур и выседал за большим дубовым столом. Еще двое мужчин, смутно похожих на него, сидели в креслах недалеко от входа. «Наскольдь, здравствуй. Проходи. Позволь представить тебе моих младших братьев, Демьяна и Матвея. Филипп, ты тоже заходи. Присаживайтесь». Поприветствовал всех присутствующих Я сел на небольшой диванчик напротив братьевого главы рода. «Итак, Аскольд, тебе должно быть любопытно, почему мы тебя так срочно позвали?» Как только я сел, начал Орион Маркоч. «Не буду тебя томить. Род Волковых согласен вместе с тобой вести войну против рода Андоринах». «Хорошо», — явнул я. «Обсудим план нападения? Когда начинаем?» Я скользнул взглядно по младшим Волковым и снова пристально посмотрел на старшего. Он продолжал хмуриться. «К сожалению Аскольд, Не все идет так, как мы того хотим. Увы, мы не успели объявить войну Андоринам. Они сделали шаг первыми. Полтора часа назад они объявили нам официальную войну. А значит, по закону, через два с половиной часа они вправе начать военные действия. Хм. После звонка Филиппа я что-то подобное себе и представлял. Ты предлагал сражаться против них вместе. Продолжил глава рода. Мы согласны. После победы ты, как и обсуждали ранее, получишь лесодобывающее предприятие Андориных. Прошу прощения, Ларион Маркович, но я предлагал вам быть атакующей стороной в этом конфликте. Подгадать момент, возможно, когда один из мастеров Андориных будет отсутствовать в Москве. Да, Аскольд. Ребил меня Волков-старший. Так и было. Но я уже сказал, что ситуация сложилась иным образом. Мы хотели выбрать подходящий момент. По нашим сведениям, брат Аркадий Андорин Андрей Один из мастеров рода должен был в ближайшее время отправиться с деловым визитом в Петроград. Но, увы, войну они объявили раньше, и Андрей Андорин так никуда и не улетел. Позвольте узнать, Лорион маркович к чему такая спешка? Что их подтолкнуло? Глава Волковых поморщился, как будто укусил что-то кислое. Пропал сын Аркадия, Николай Андорин. Слышал что-нибудь об этом? Нет. Ей забросил легкую растерянность. Теперь слышишь. Так вот. Вчера Аркадий звонил мне в истерике, обвиняя нас в этом, что мы причастны к исчезновению его сына. Мы этого не делали. Твердо произнес Лорион, о чем я сообщил Андорину. Он пообещал нас вывести на чистую воду, а сегодня объявил войну. Официальная причина войны – исчезновение Николая? Уточнил я. Нет, конечно, оскольд Официальная причина – непреодолимые противоречия. Глава Волковых попытался говорить спокойно и уверенно. Но и вот он не мог меня обмануть. Я понял, в какой вы оказались ситуации. Задумчиво протянул я. Ну вот, Андорины сделали неправильные выводы. Должно быть, заметили активизацию разведки Волковых. Вот и сложили 2 плюс 2, получив при этом 5. Фактически, волковые и так были на грани неравной для них войны с Андоринами. А благодаря моей встрече с Орнитом эта грань стерлась. Четыре пары глаз выжидательно смотрели на меня. А я что? Изображаю философскую задумчивость. А на самом деле размышляю, как поступить. Я, конечно, помогу Волковым в этом конфликте. Но теперь легко соглашаться нельзя. Таковы правила аристократической игры. Хоть я по местным меркам и простолюдин, но стремлюсь стать аристократом. А значит, нельзя позволять себя прогнуть. Ведь условия, в которых разворачивается конфликт, сильно поменялись. Аскольд, ну так чего скажешь? Первым из Волковых не выдержал самый младший. «Ты с нами?» Один момент. Ответил я Филиппу и снова посмотрел на его отца. «Эларион Маркеч, пусть все пошло не по плану, но моей вины в этом нет. Сейчас ситуация для вступления в вашу войну куда сложнее». «Да как ты смеешь?» Не выдержал младший из братьев Элариона и стукнул по разделяющему на столику. «Отказываешься от своих слов? Ха, чего еще ждать от про...» «Довольно!» Осадил его глава рода. «Аскольд, прошу, не держи зла на Матвея. Что же касается твоего замечания, то оно верно. И что ты хочешь, кроме лесодобывающего предприятия?» Правильно понял мой посыл Волков-старший. Миллион рублей и половину трофеев, которые вы можете получить, кроме обязательных к получению моего лесодобывающего предприятия и вашего производства экранов. Не моргнув, ответил я. «Ты совсем что ли забыл, с кем разговариваешь?» Скачал с места Матвей. «Думаешь, ты нам настолько нужен, что можешь позволить себе выкручивать нам руки? Ты мерзкий прыг...» «Матвей!» — рявкнул Орион. Сверкнув глазами, он сердито уставился на младшего брата. И тихим голосом, от которого повело холодом, продолжил. «Пожалуйста, иди проверь, как там наши ратники. Все ли готово к обороне?» «Как скажешь!» — фыркнул младший из братьев Волковых и вышел из кабинета. «А ты...» — начал было глава рода, но замолчал. воспользовавшись паузой Я перехватил нить разговора. Понимаю негодование Матвея маркача Однако позвольте пояснить свое требование о половине избыточных трофеев. «Прошу тебя, поясни». Благосклонно кивнул Иларион. «Неважно, вы бы объявили войну Андорином или они вам. В моем понимании, это война в любом случае. Уж извините за спасение вашего рода. Я хочу, чтобы ваш род вышел победителем из этого конфликта, и конфликт на этом закончился. Однако я также понимаю, что война… Дело затратное. И победитель вправе купить ее за счет трофеев. Самими трофеями мы с вами определились во время прошлой нашей беседы. Получить эти два важных предприятия значит заметно ослабить проигравшего врага. Однако у врага останутся еще другие объекты, позволяющие Андоринам выжить и встать на ноги. Так вот, я хотел бы, чтобы конфликт был исчерпан, и Андорины на долгие годы погрузились в восстановление утраченных в его ходе позиций. Но чтобы им было, что восстанавливать? И кому восстанавливать? И не хочу, чтобы наш союз в за избыточными трофеями устроил бойню. В моем понимании наша цель — победа, а не уничтожение врага. Мы же не саранча. Да и, насколько я понимаю, не нагадили Андорины вам так сильно, чтобы их уничтожать под корень. После моей долгой речи в кабинете повисла тишина. Двое мужчин и юноша задумчиво хмурились, то переглядываясь между собой, то посматривая в мою сторону. Ну а я впервые с начала разговора взял в руки чашку с чаем с нашего низкого столика. Хороший чай. Эх, еще одна причина, по которой стоит стать аристократом. Получить доступ к эксклюзивным видам продуктов. Хех. Как ни странно, первым тишину нарушил брат главы рода и единственный мастер Волковых, Демьян. Сильно сказано. И благородно. Ну и Согласишься с тем, что и нам не нужно упираться сверхмеры Эти, как выразился парень, избыточные трофеи не стоят лишних смертей наших ратников. Соглашусь. Вздохнул старший Волков. Я тоже не собираюсь устраивать бойню, Аскольд. Но кроме дополнительных трофеев, ты обозначил миллион рублей. Это слишком много, учитывая, что ты и так получишь лесозаготавливающее предприятие. Ради помощи своему другу Филиппу Ларионовичу я готов немного поумерить свой аппетит. Пожал я плечами. «Навести тысяч, Аскольд!» Коротко сказал Ларион. «Восемьсот тысяч». «Ладно. Триста тысяч и не рублем больше». «Побойся гнева богов, Аскольд. Маловато, Ларион Маркоч». Покачал я головой. «Давайте хотя бы 750 тысяч. Аскольд, у нас нет сейчас времени на это, так что предлагаю полмиллиона». «Идет». Решительно кивнул я. «Но у меня условия. Точнее, просьба. Не используй техники. Только в крайнем случае. Я видел твои бои и знаю, что ты способен сражаться без техник на одном покрове». «Думаете, я без них смогу одолеть мастера?» Так ты не будешь один сражаться с мастером. И потом, в крайнем случае, можно. Зачем такое ограничение? Чуть прищурился я, хотя и сам понимал причину. Я не знаю никого, кроме тебя, кто имел бы атрибут золотой молнии, если кто-то увидит их и выживет. Лишний разговор о твоем участии нам совершенно ни к чему. Идет. Повторил я недавно сказанное. Вот и договорились. В голосе Лориона слышалось облегчение. А теперь обсудим вашу с Вадимом задачу. Он нажал на кнопку селектора под крышкой стола и попросил пригласить в кабинет моего товарища.